Тимми, наконец, отвел взгляд. Личико его было исполнено гордым одиночеством. Голова Доры поникла. «Он знает», — подумал кирком и эта мысль побудила его к действию. Он быстро пересек комнату и начал распаковывать разноцветные свертки. «Ты смотри-ка», — бодро произнес он. А дяди Лео аудиограф. Только глянь, как он превращает мой голос в цветные узоры. А вот самодвижущиеся шахматы...»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 На этот раз, обретя необходимую устойчивость, гусеница поползла по плоской поверхности, слепо тыркаясь в разные стороны в ритме, перенятом от сжатого детского кулачка. Возбужденный Тимми бросил на мать ликующий взгляд. «Умница!» – воскликнула Дора. «Пап!» – Тимми перевел взгляд на отца. «Я... я никогда и не...» – Кирком неловко изображал душевный подъем. «Как ты ее назовешь, сынок?» «Как назову?» Похоже, Тимми был озадачен. «Я не собираюсь ее оставлять. Мне ведь нужен материал для других проектов». «А что ты сделаешь с этой?» Кирком едва шевелил губами. «Разберу на детали, конечно». Тимми поднял беззвучно копошащуюся тварь, вскрыл ей брюшка большими пальцами и извлек заветный серый катышек. Стоило отделить от Ганглии серебряные звенья, как искусственное создание застыло в неподвижности. «Нет ничего проще», – прокомментировал Тимми. Киркхэм кивнул и вышел из комнаты. «Как это не прискорбно, Джон и Дора! Но жить вашему мальчику осталось совсем недолго». Берт Роундри размешивал сахар в чашке с чаем, приготовленным для него Дорой.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 «Между прочим, я читал, что благодаря примесям иногда возникают случайные свойства, которые приводят к весьма странным результатам. Подчас кажется, будто сама жизнь...» «Если не возражаешь», — прервал его кирком, поднимаясь на ноги. «Мне еще нужно дописать проповедь на эту неделю». «Разумеется, Джон». 3 тоже встал из-за стола. «Все равно мне уже пора возвращаться в клинику».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 Не более, чем химическая примесь. На восьмой день января Тимми погрузился в кому, и с тех пор Джону и Дори Киркхам оставалось только ждать. Длительные дежурства у постели ребенка приобрели для Киркхэма фантастическое значение. Он ощущал себя так, будто сам выпал из нормального течения времени. А его Тимми он уже покинул один мир и ожидал, когда для него уладят все необходимые формальности перед допуском в следующий. Теперь, с началом последнего испытания, Киркхэм обнаружил, что держится лучше, чем осмеливался предположить. Он спал часто, но урывками и временами просыпался в полной уверенности, что слышит в комнате Тимми какое-то движение. Однако, всякий раз открывая двери и заглядывая в спальню сына, Киркхэм видел лишь неподвижно лежащую детскую фигурку. Горошины лампочек на диагностической панели у изголовья горели ровным светом,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 потому что этот материал, казалось, наделял мужчин, женщин и детей, всех без разбору, возможностью творить жизнь. По элементарной логике такая власть неизбежно вела к отрицанию Бога, а это, в свою очередь, означало, что человечек по имени Тимми Кирком обречен навсегда раствориться в небытии. Лишь Бог, а не производители наборов биода, мог обещать жизнь после смерти. Киркхэм нашел простой, хоть и неприятный способ выйти из затруднения. Его собственная гигантская гусеница получилась гораздо уродливее, чем первое творение Тимми, и потому разбирать ее оказалось менее мучительным занятием, чем он ожидал. Серебряные разъемы легко отделились от серого модуля, и движение прекратилось. Чисто механическая операция, не о чем расстраиваться. Вторая конструкция Киркхэма, гусеница чуть побольше,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 выдавала наличие сложных побудительных мотивов. Однако, вникнув в принципы ее работы, Киркхам сообразил, что гусеница немногим отличается от игрушечной машинки на батарейках, которая умудряется не свалиться с края стола. Квящий своей радостью он понял, что был слишком наивен, сравнивая грубую конструкцию биода с уникальным в своей многосложности живым организмом. В пульсирующей тишине ночного бдения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 Он выключил свет, притворил дверь и направился к лестнице. Откуда-то справа донесся неясный шум, словно при падении на пол маленького предмета. Киркем застыл, не донеся ступни до половицы. Звук, похоже, шел из комнаты, где покоился Тимми. Не тратя время на раздумья, он взбежал по лестнице и распахнул дверь детской. При тусклом свете тело сына было исполнено невозмутимого достоинства.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 Из дальнего темного угла выступила прямая фигурка. Подволакивая ногу, как это некогда делал Тимми, она с распростертыми объятиями двинулась прямиком к Киркхому. Ее губы шевелились, и Киркхому казалось, что он слышит слабый искаженный звук. «Па! Па! Папа!» Он отшатнулся и упал, опрокинув стул. Лежа на полу, он наблюдал, как фигурка подбирается ближе,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 «Все в порядке!» — крикнул он. «Только не вставай!» Кирком поднялся на колени и позволил миниатюрной фигурке приблизиться почти вплотную. «Пустите детей приходить ко мне!» — глумливо процитировал двойник. Закрыв глаза, Кирком ждал, когда гладкое холодное тельце уткнется ему в ноги. Затем он поднял его и большими пальцами вскрыл грудную клетку, обнажив шнуровидные нервы, устремленные к голове. Подцепив ногтем, он вырвал их с корнем,